Глава 52. Зима. Девятый класс. Всё рассыпалось прахом. Мои вопросы, мои расследования, нормальность, иллюзия. Стоял хмурый февральский день. Прошла половина учебного года. Я вернулась из школы и увидела маму, лежащую на диване. Она казалась крошечной, как тряпичная куколка. Привет, мам. Я опустил рюкзак, и он соскользнул на пол. В ответ тишина. Аксели Кару скоро зайдут. Можно мы закажем пиццу? По прежнему молчание. Я подумала, что, может быть, она как-то неожиданно глубоко задремала. Мам. Я легонько толкнула ее в плечо, и она повернулась ко мне лицом. Черты его были искажены, будто у неё что-то болело. Всё нормально? Она всё ещё молчала, но мне показалось, что она едва заметно покачала головой. Я потрепала её по плечу чуть сильнее. Она развернулась, и что-то упало с дивана и ударилось об пол. Её сотовый. Я взяла его, чтобы найти хоть какое-то объяснение. Паролем была дата моего рождения. Я быстрыми прикосновениями разблокировала телефон. Первое, что я увидела на экране — история звонков. Последний набранный номер — 911. Звонок был сделан всего несколько минут назад. «Мам!» — позвала я уже более встревоженно. «Что случилось?» Я уже видела её такой, вялой и безответной, но сейчас казалось, что всё серьёзно. Моё тело инстинктивно сжалось от страха. Свет в комнате поменялся. полуденное сияние стало колючим. Воздух пронзали то красные, то синие вспышки. Я круто развернулась, нацелившись взглядом в окно. Первым делом я увидела полицейскую машину, затем скорую помощь. Тут же подъезжал пожарный грузовик. Я осмотрелась, пытаясь найти хоть что-то подозрительное. Ничего не горело, никаких сигнализаций не срабатывало. Почему там был пожарный грузовик? Послышался стук в дверь, словно кто-то пытался пробить мне череп топориком. Я пошла по направлению к звуку, но даже не помню, как мои ноги касались пола. Когда я открыла входную дверь, полицейский закрыл собой обзор. «Добрый день», — сказал он. «Мы приехали по вызову женщины по имени Дори Сэндерс». «Это моя мать», — онемевшими губами произнесла я. «Она здесь?» — спросил он. «Я не знаю, что произошло», — проговорила я. «Можно нам зайти?» «Да, наверное. Ну, то есть, у меня не было возможности сказать что-либо ещё. Она не разговаривала с полицейскими». и, словно заразившись, они перестали разговаривать со мной. Мои вопросы оставались неотвеченными. Они забрали маму в машину скорой помощи и отвезли в больницу. А я в итоге оказалась в комнате ожидания, пытаясь понять, что, чёрт возьми, происходит. Я позвонила папе 11 раз. Он не поднял трубку. Комната ожидания пахла ядовитым белым, но ощущалась оранжевой. Цвета дорожных конусов. Я с силой вжала каблуки в пол, пытаясь оставить грязные следы или продавить дыры в уродливом ковре. «Пицца откладывается», — написала я Акселю и Кару. «Лей». Впервые за несколько часов прозвучал знакомый голос, и вовсе не тот, который я ожидала. «Тина», — сказала я, — «тётя Акселя, мамина ближайшая подруга, «Привет», — она слабо улыбнулась. «Ты в порядке?» «Что происходит?» «Я привезла твоей маме лекарства и сейчас заберу вас домой». Это сложно было назвать нормальным ответом. «Готова ехать?» Вышла медсестра. Она катила мою мать в коляске. Мама не смотрела на меня, не смотрела на Тину. «Я дозвонилась Брайану», — сообщила Тина. Он сел на ближайший рейс. Выражение маминого лица не изменилось. Её глаза были запавшими, пустыми, как будто она несколько дней не спала и не видела солнца. Словно кто-то украл один цвет из её системы. Когда я последний раз по-настоящему смотрела на это лицо, я почувствовала себя опустошённой. Всю дорогу домой мама молчала и была похожа на призрака. Медсестра забрала коляску, так что Тина перекинула мамину руку через свои плечи и то ли вывела, то ли вынесла её через главный вход. Я шла за ними, наблюдая, как мамины ноги волочатся по тротуару, как у неё не хватает сил выдерживать даже собственный вес. Она походила на марионетку со слабленными нитями. Тина принесла нам из дома еды. Она разогрела жаркое, Развернула огромное блюдо с рисом и фасолью, всё это время с вымученной бодростью что-то рассказывая. Новая забава Хорхи, светящаяся в темноте ящерки. Он постоянно их везде прячет, пытаясь меня напугать. Иду я вниз посреди ночи попить воды, а у лестницы лежит пластиковая, светящаяся ящерица. Я почувствовала облегчение, когда она уехала домой готовить ужин семье. Мы с мамой сидели в столовой. Жаркое разложено по пиалам, рис с фасолью по красивым тарелкам, которые мы почти никогда не доставали, но с лёгкой руки Тины они снова оказались на столе. Мама не прикоснулась к еде. Одна из лампочек на потолке замигала и зажужжала. Это был единственный звук в комнате. Мама закрыла глаза и опустилась вперёд на стол, спрятав лицо в руках. Так мы просидели несколько часов. Я не сделала домашнюю работу, не закрыла шторы. Мир снаружи погрузился во тьму, и фонари загорелись жёлтым. Соседи вышли гулять с собакой, и только тогда я осознала, что было уже как минимум десять вечера. Мы сидели, пока во всех домах на нашей улице не погас свет. Мир. Отправлялся ко сну. К дому подъехала машина. Из нее вышел папа и, вытащив свой чемодан, понес его по ступенькам на крыльцо, подходя к двери. В голове проскочила мысль, что все снова будет хорошо. Он здесь, он все исправит, маме станет лучше. Папа сбросил ботинки в прихожей и вошел в столовую. Что случилось? Он не смотрел на меня. Мама не смотрела на него. Правда, она медленно поднялась из своего забытья и заставила себя выпрямиться на стуле. Её глаза оставались закрытыми. «Я в порядке», — произнесла она. Её голос напоминал шершавый шёпот. Папа не сводил с неё глаз. «А если серьёзно?» «Я в порядке», — повторила она. Выражение его лица поменялось. «Дори, будь немного поконкретнее. Поговори со мной». Мама покачала головой. Она открыла рот и снова закрыла его. Папу трясло. Его лицо покраснело, внезапно став измученным и страшным. Его чувства пылали, словно жар от обломков атомной бомбы. Я была лишь наблюдателем, но подпалила и меня. «Тебе снова хуже, так?» — проговорил он. «Почему ты мне не сказала?» У меня было ощущение, будто он говорит о чём-то, чего я не знаю. Я внимательно наблюдала за её лицом. Она не ответила. «Завтра в школу», — глухо сказал он. «Нам всем пора спать». Но на следующий день я не пошла в школу. Папа оставил записку, что отошёл по делам и в магазин за продуктами. Внизу не было никого, кто удостоверился бы, что я вышла из дома и села на школьный автобус. Я проверила гараж. Маминой машины не было. Она лежала в постели ко мне спиной. Я видела, что она не спит. «Привет, мам». Она развернулась, прижимая к себе одеяло, и посмотрела на меня глазами воробушка, неуверенными и полными страха. «Всё нормально?» Спросила я. Было очевидно, что нет. Она помотала головой. Казалось, ничего больше не оставалось, как забраться к ней в кровать и закутаться в одеяло. Она, всё ещё свёрнутая калачиком, подвинулась ко мне, и наши лбы соприкоснулись. Так я и уснула. А когда открыла глаза, мамы в постели уже не было. Мои волосы были влажными, а на её подушке чернели некрупные пятна. Она плакала. Я вылезла из кровати и пошла её искать. Мама была внизу. Она стояла с кружкой в руках, облокотившись на кухонную стойку, и, не отрываясь, смотрела на свой горячий шоколад. Я знала, что она слышала мои шаги, но она не развернулась. Казалось, будто она хочет, чтобы я увидела маленькую оранжевую баночку с аптечной этикеткой, примостившуюся на углу стойки. «Что это?» — спросила я, глядя на таблетки сквозь оранжевый пластик. У меня было странное ощущение дежавю, словно я уже видела ее такой, рядом с баночкой выписанных лекарств, согнутую под грузом поражения и уныния. Или это было смутное воспоминание, до сей минуты забытое? Мама знала, что я имею в виду. Она не подняла глаз. «Это моя новая жизнь». Я подошла, обняла ее за плечи и прижалась своим виском к ее. «Если таблетки тебе помогут, это хорошо. Это хорошая жизнь». Я ждала, когда почувствую ее кивок. но она так и не кивнула. Час ночи. Мой телефон завибрировал, и я поняла, что за последние 17 часов не ответила ни на одно из сообщений Акселя. «Привет», — написала я в ответ. «Всё нормально? Что случилось?» Я вздохнула и написала. «Можно я зайду?» «Конечно». Мне пришлось тайком выбраться из дома, что было не то, чтобы сложно. Я срезала путь по диагонали, через чужие газоны, а оттуда до дома Акселя оставалось пробежать всего минут пять, даже по снегу, достающему до щиколотки. В подвале он плюхнулся рядом со мной на диван. Так что произошло? Фух! Я рухнула в бок так, что волосы у меня на макушке касались его бедра. Я подумала, что повернись я немного иначе. могла бы положить голову ему на колени. Насколько сильно его бы это смутило. Он осторожно потрепал меня за плечо. Я сосредотачивалась на маленьких точках света у него на синтезаторе и огромных наушниках, лежавших куче разбросанных нот. Так было легче говорить. Можно было не смотреть на Акселя, не видеть его реакцию. Я рассказала ему о поездке в больницу. Рассказала, как нашла маму утром в постели, и как в тот момент мне показалось, что если я оставлю ее там и пойду в школу, то окажусь виновата перед ней. Я не стала произносить слово «депрессия», которое целый день стучало у меня в голове. «Но я все еще не понимаю», — тихо сказал он. «Зачем она звонила 911?» Я пожала плечами, задев его ногу головой. Я чувствовала, как у меня в волосах скапливается электричество. Сама не знаю. Наверное, можно было догадаться, но мне не хотелось. Боже ли, мне очень жаль. Я расслабила веки, и глаза закрылись. Проснувшись утром, я обнаружила, что всё ещё лежу на диване, укрытая пледом. Я медленно села. Аксель спал, свернувшись на своей двухместной кровати в дальнем углу. Я наблюдала, как его тело с каждым вдохом поднимается и опускается. Между рёбер кольнуло кипарисово-зелёной болью. Он ушёл с дивана. Мы могли бы уснуть бок о бок, но он не позволил этому произойти. Наверное, это было бы странно. А может быть, очень даже здорово. Я встала и потянулась. Акварельный скетчбук Акселя — Стоял на пепитре синтезатора. У меня зачесались руки. Я обожала рассматривать его рисунки. Иногда он разрешал мне полистать свой скетчбук, а сам рассказывал, как каждый мазок или завиток цвета превратится в соло фагота или трель пиккола или арпеджио испанской гитары. Я взяла скетчбук и стала стремительно пролистывать его в поисках новых рисунков. Уголки листов пролетали слишком быстро и в итоге остановились на одной из последних страниц, которая была гораздо тяжелее и толще остальных. Там была приклеена фотография, старая и немного мятая. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, кто те четверо, что запечатлены на ней. Я привыкла думать, что их семья состоит только из Акселя, Энджи и их отца. «Теперь же я видела семью Марена в полном составе до того, как от них ушла мама. Иногда легко было забыть мать Акселя, так сильно он был похож на отца. Интересно, переживал ли он из-за этого? Казалось ли ему, что отсутствие её черт в его внешности означает, что они вычеркнули её из жизни слишком быстро? Здесь, на двухмерном изображении, Они выглядели такими счастливыми. Но, с другой стороны, разве не все так выходят на фотографиях? Ведь в этом весь смысл, правда? Заглянуть в прошлое и увидеть себя улыбающимся, даже если камера щёлкнула в тот самый момент, когда ты стоял и размышлял обо всём, что пошло в жизни не так. Мама Акселя улыбалась, оголив немного неровные зубы. Её чёрные волосы не спадали на плечи растрёпанными волнами. Она была в изумрудном платье, подчёркивающем её округлые бёдра. Под руку она держала мужа. Он неловко стоял сбоку и, будучи на несколько сантиметров выше, смущённо сжимался внутри чересчур просторной полосатой рубашки. Рядом с ними маленькая Энджи с плюшевым слоном в руках. И Аксель в клетчатой рубашке смотрит на мать так, будто кроме неё ему в жизни больше ничего не нужно. Я слишком поздно услышала шуршание одеяла. Аксель вылез из постели, и у меня не осталось времени отложить его скетчбук. Я повернулась к нему, внезапно осознав, что не стоило трогать его вещи. Его взгляд остановился на скетчбуке. Он вздохнул. Я знала этот вздох. С таким звуком он обычно принимал решение, прощать меня или нет. «Извини», — быстро сказала я. «Я знаю, что не надо было, но подумала, ты будешь не против». Аксель махнул рукой, не дав мне закончить, и, зажмурившись, зевнул. «Не надо было, но всё нормально». Я кивнула. Щёки слегка запылали. «Нашёл её пару дней назад», — произнес он, садясь на диван. Я села рядом с ним. От него пахло сном. Ты имеешь в виду фотографию? Я даже не помню, когда нас снимали, — сказал он. Но помню это платье. Она называла его «платьем силы» и надевала только по особым случаям. Как думаешь, сколько тебе здесь лет? Аксель посмотрел через мое плечо. Некоторое время он не отрывал взгляд от снимка. Наверное, лет шесть. Это где-то за год до того, как она ушла. Ты догадывался? О чём? Что она собиралась уйти? Аксель откинулся назад и медленно, продолжительно выдохнул. Не знаю. Ты видел, что твои родители больше не любят друг друга? Его пальцы пробежали по краю подушки, которая начала расползаться по шву. Не знаю. Я соскользнула вниз по дивану и оказалась на спине, а ноги образовали арку над холодным полом. Я знаю, что эмоции это что-то внутреннее, но мне интересно, можно ли разглядеть их снаружи. Всегда заметно, когда люди влюбляются. Значит, должен быть способ понять, когда они перестают любить друг друга. Так ведь? Аксель тоже сполз вниз, и наши глаза встретились. «Наверное». «Как думаешь, можно ли любить друг друга, но всё равно быть несчастными?» «Да», — произнёс Аксель. И это был его самый уверенный ответ за долгое время. «Точно можно».